Жизнь и мысль. Детские годы всегда заняты освоением многоцветного разнообразного мира, в котором важно и интересно все — природа, люди и, главное, язык, изучение коего условия, без которого нельзя. Только с шести-семи лет человек может начать выбирать интересное и отталкивать скучное. Интересным для автора оказались история и география, но не математика и изучение языков. почему это было так сказать трудно, да и не нужно, ибо это относится к психофизиологии и генетической памяти, а речь идет не о них. Школьные годы — это жестокое испытание. В школе учат разным предметам. Многие из них не вызывают никакого интереса, но тем не менее необходимы, ибо без широкого восприятия мира развитие ума и чувства невозможно. Если дети не выучили физику, то потом они не поймут, что такое энергия и энтропия, Без зоологии и ботаники они пойдут завоевывать природу, а это самый мучительный способ видового самоубийства. Без знания языков и литературы теряются связи с окружающим миром людей, а без истории — с наследием прошлого. Но в 20-х годах история была изъята из школьных программ, а география сведена до минимума. То и другое на пользу дела не пошло. К счастью, тогда в маленьком городе Бежецке Была библиотека, полная сочинений Майнрида, Купера, Жюли Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов, дающих обильную информацию, усваиваемую без труда, но с удовольствием. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан, Дойла, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало первичный фактический материал и будило мысль. А мысль начала предъявлять жестокие требования. Зачем Александр Македонский пошел на Индию? Почему пунические войны сделали Рим вечным городом, а скоро так, то из-за чего готы и вандалы легко его разрушили? В школе тогда ничего не говорили ни о крестовых походах, ни о столетней войне между Францией и Англией, ни о реформации и тридцатилетней войне, опустошившей Германию. А об открытии Америки и колониальных захватах можно было узнать только из билетристики, так как не все учителя сами об этом имели представление. Проще всего было не заниматься такими вопросами. Так и поступало большинство моих сверстников. Можно было кататься на лыжах, плавать в уютной реке Малоги и ходить в кино. Это поощрялось, а излишний интерес к истории вызывал насмешки. Но было нечто более сильное, чем провинциальная очарованность. Это нечто находилось в старых учебниках, где события были изложены систематически, что позволяло их запоминать и сопоставлять. Тогда всемирная история и глобальная география превращались из калейдоскопа занятных новелл в стройную картину окружающего нас мира. Это дало уму некоторое удовлетворение. Однако оно было неполным. В начале XX века гимназическая история ограничивалась Древним Востоком, античной и средневековой Европой и Россией. Причем изложение сводилось к перечислению событий формалогической последовательности. Китай, Индия, Африка, доколумбовская Америка и главная великая степь Евразийского континента были тогда terra инкогнито Они требовали изучения.